6. Утро понедельника. Саламон вышел на маленькую площадь, где пара молодых замёрших туристов развлекалась тем, что искала среди десятков скульптур на фасаде знаменитую лягушку. Вдыхая влажный туман, вдруг заметил, что сердце у него колотится как у птенца. Дима кое-что обнаружил. Срезав путь по узким улочкам старого города, профессор оказался на авеню де Лос Маристас. Холодная сырость покусывала лицо, заползала за воротник пальто и под хлопковую рубашку. Туман каплями проступал на стенах, ложился влагой на тротуары, на старые машины и на одежду пешеходов. Саламон съёжился в своём пальто, еле по улице, совсем как Леонардо Ди Каприо в фильме Выживший. Из тумана показался юридический факультет. Большое современное здание, ни то атриум, ни то бункер. выстроенные в английском стиле. Конструкции из стекла и стали были кое-где обшиты тем же жёлтым камнем из Вилья-Майор, из которого когда-то строили все красивые городские памятники. Факультет располагался в университетском квартале, примерно в километре от центра. Перепрыгивая через ступеньки Соломон, взлетел по лестнице восточного входа, откуда обычно входил профессорский состав. и приложил свой ярко-красный бейджик к глазку считывающего устройства. Пройдя по застеклённому холлу, вышел на пешеходный мостик, ведущий вокруг внутреннего двора. Димас кое-что обнаружил. Внутренний двор, тоже застеклённый, был разделён на две части подвесным мостиком. Две более молодые секвойи, потомки той, что росла во дворе исторического здания, устремляли свои вечные зелёные вершины в густой туман. В затенённых уголках, отказываясь таять, лежал ранний снег. Саламанка, стоящая на плато, на высоте 800 метров, летом обжигает и зимой замораживает. Двигаясь в потоке, оживлён на что-то обсуждавших студентов с книгами и ноутбуками под мышками. Криминолог быстро добрался до западного крыла здания, спустился вниз и оказался на уровне внутренних переходов, которые привели его к застеклённой стене. Там в подвале находились помещения его группы. Саламон приветственно помахал Асси и Кардели, которые за прозрачной перегородкой смотрелись как в аквариуме. Кивнул Веронике и Харуки в следующем прозрачном отсеке и подошёл к двери с надписью Лаборатория криминалистики. 2 года назад эти помещения практически никак не использовались. Некоторые студенты криминологического курса сюда даже не заходили. пока помещение не заняла группа Соломона, и оно не стало штаб-квартирой и сердцем Димоса. Соломон толкнул дверь и вошёл в комнату с низким потолком и неоновым освещением, размером примерно 7х11 м. Слева от двери располагалось длинное окно, всегда плотно занавешенное, хотя дневной свет сюда и так никогда не проникал. На остальных стенах висели в ряд портреты свидетельствовавшие о явном влиянии ФБР и западного криминалитета — Чарльз Мэнсон, Тед Банди и другие серийные убийцы. Кроме портретов — фото отпечатков пальцев крупным планом и пластиковый манекен на матрасе. Но самый загадочный предмет возвышался посередине комнаты. Настоящая походная палатка из голубой ткани, рассчитанная на целую семью. Криминалист сделал ещё несколько шагов. минавал навес палатки, откинул полог и вошёл внутрь. Он остановился на пороге. Несколько экранов пробивали полумрак палатки слабым светом. Над ними спиной к Соломону склонились две фигуры. Они были настолько поглощены экранами, что, казалось, не заметили его присутствия. Компьютеры, электрические кабели, столы, заставленные вычислительной техникой и лампами, занимали почти всё пространство. Соломон кашлянул. Обе фигуры обернулись. Улис Джойс — высокий, тонкий, покошачьи и гибкий, с оттопыренными ушами и запоздалыми подростковыми прыщами на лице. Очень уж запоздалыми. В свои 26 лет Улис был докторантом, соискателем, как и другие члены группы. Докторантом был и 25-летний Алехандро Лорко, приехавший из Ленариса. С такими горящими глазами и чёрными, как смоль, волосами он вполне мог бы играть в испанских сериалах про молодых и Дальго, прекрасных, как боги. Оба парня улыбались в свете экранов. Соломон внимательно на них посмотрел. Сердце у него забелось. Но что обнаружил Димас? «Три случая», — отозвался Улис. «Три», — повторил Алехандро. По глазам и по лицам ребят было видно, что они очень взволнованы. Но было в их глазах и ещё что-то триумфальный блеск. И Соломон почувствовал, как лихорадочное возбуждение ребят передаётся ему. Случай это слово не входило в их обычный лексикон. Между собой они сказали бы: подборка, пятно, графики, контуры, петли, деревья, переменные, объекты. В их сленге попадались даже такие диковинки, как питон или анаконда. Саламон знал, что отныне у них есть алгоритмы почти всего, что нас окружает: науки, финансов, автомобилей, телефонов, сериалов от Netflix, Apple TV, Amazon Prime, выбора сексуальных партнёров на сайте знакомств или посредников в биржевых операциях. Без них планета остановится и перестанет вращаться. Улисс и Алехандро растолковали ему, что на самом деле алгоритмы существовали ещё со времён античности, что даже такую простую вещь, как приготовление хлебных тостов, можно представить в форме алгоритма. Однако Соломон так и не смог понять, о чём шла речь. То ли был слишком умён, то ли совсем глуп. Единственное, что он понял, это то, что парням удалось чего-то добиться. Случай означал определённый результат. Это даже ему было понятно, и для него важным было только это. "Давайте выкладывайте", сказал он. "Димос. Димос, он же Дисмос, Десмос, Десмос, или Думахус, от греческого Десме сумрак, покровитель воров. Это имя они выбрали для своей программы похитителя данных. Димос. Программа и база данных, которая со временем будет способна коррелировать информацию содержащуюся в разных картотеках полиции и гражданской гвардии, касающуюся убийств, незаконного лишения свободы, фактов пыток, варварства и сексуального насилия. С её помощью можно будет установить связь между преступлениями, которые раньше оставалось незамеченной, и преступлениями считались не связанными между собой. Такой инструмент давно хотели получить все силы закона и порядка в этой стране. В течение 2 лет во всех уголках страны жандармы гражданской гвардии и полицейские добровольно пополняли базу данных, внося в неё сведения из своих картотек. Программу и вопросники для заполнения при загрузке в ДИМС разработали Соломон и его группа докторантов, которые трудились над ней, как только намечался просвет в повседневных занятиях. Целиком всё своё время посвящали проекту только Улис и Алехандра. Двое программистов в группе, Димас был первый программой такого рода, которая сочетала в себе искусственный интеллект и алгоритмы. Именно это и делало приближение к цели таким революционным. Но пока всё находилось на стадии кустарной обработки. Если же Димас продемонстрирует конкретные результаты, это привлечёт финансирование. И база данных станет быстро пополняться из всех служб судебной полиции Испании. Мы изменили программу сортировки информации. Начал Улис. Вернулись к сортировке с включением подсписков из 15 элементов. И заметили, что большинство нарушений в работе Димоса зависели не от нас. Сколько дел оставалось нераскрытыми, потому что местные и национальные службы не имели общей для всех программы, способной их скоординировать. А ведь в других странах такие программы уже существовали. Последний сбой произошёл из-за ЦНД, продолжил Уylis. Из-за их чёртовых файрволов. Файрвол. Он же брандмауэр, он же межсетевой экран, технологический барьер, который защищает сеть от несанкционированного или нежелательного доступа. Но они это устранили. ЦНД центр накопления данных. По сути, был сердцем университетской информатики. Его помещения располагались с другой стороны двора, в северном крыле. 40 человек работали с 30 серверами San Microsystems. Саламон абсолютно не понимал, как всё это работает. В информатике он не разбирался. Зато знал, что один из этих серверов поддерживает Dimos. Это было словно виртуальный кусочек того металлического шкафа, который ему когда-то показали. А фаерволы? Один из видов невидимой защиты. отделяли и изолировали другие программы, которые разрабатывали в университете, чтобы избежать проникновения вируса в любую из программ и заражения всей системы. Соломон почувствовал лёгкое опьянение. "Да бросьте вы этот свой компьютерный жаргон", сказал он. "И расскажите наконец, что обнаружил Димас?"